Глава восьмая. «Ага!» — вдруг птица вылетела из-за стола. Моня вернул Никиту в противное кресло, прикрыл дверь в кабинет, предварительно опасливо выглянул в коридор, как будто кто-то мог там появиться. Но кто мог там появиться в выходной день, за исключением бессловесной Зинаиды Петровны? Когда чайник выкипал, она отправлялась в туалет, чтобы наполнить его водой. «Вы полагаете, что редакция журнала «Юность» — это именно то место, где распределяется будущее? Как?» Вслепую или по-коммунистически каждому по потребностям?» Водянистые глаза Мони блестели, как серые льдинки. Он странно оживился и словно даже помолодел, в отличие от Никиты, который расплылся в кресле, как студень. Ему казалось, что он не сможет пошевелить рукой, а о том, чтобы встать с кресла, и речи не было. «Какое будущее?» — тупо подумал Никита. «У меня нет будущего. Я умру в этом кресле». «А у него, — посмотрел на Мони, — бессрочный проездной на трамвай вечной жизни». «Жара, жара», — пробормотал Моня, включил вентилятор, направил прохладный воздушный столб в сторону Никиты. «Даже вы, юноши, утомились, а что говорить про меня? Скажите, почему вы вдруг заговорили о будущем? Что явилось побудительным мотивом?» «Что явилось?» Силы постепенно возвращались к Никите, но ему было не отделаться от ощущения, что он только что был жадно с губным чмоканием и постанованием выпит до дна, как стакан с водой. «А вот что!» Он вытащил нетвердой рукой из сумки конверт с рассказом «Ремонт» и, нарушая всемыслимые редакционные правила, приличие протянул Мони. «Это что?» — вкрадчиво поинтересовался тот. «Ваш текст?» «Пришел сегодня по почте», — объяснил Никита. «Автор Энн Геллер из Сталина. Не знаю, мужчина или женщина. Как вы думаете, это можно напечатать?» Он был уверен, что Мони, утомившееся за полувековое сидение в многочисленных советских редакциях, пострадавший за Бухарина, но спасенный мехлесом трижды, если верить тюленеподобному начальнику Никиты, исключенный из партии, последний раз как безродный космополит, оклеветавший советский цирк, но все же восстановленный в рядах после 20-го съезда КПСС, откажется читать, в лучшем случае по... обещает, что посмотрит позже. Но тот, водрузив на носочки, вытащил из конверта рассказ, быстро посмотрел на последнюю страницу, и, убедившись, что страниц немного, а текст не слепой, принялся читать. По мере чтения розовое, вялое, как спущенный воздушный шарик, лицо Мони начало разглаживаться, на губах появилась неопределенная улыбка, похоже, его заинтересовали проделки Алялина, шарик надулся и был готов лететь. Никиту уже вдруг посетила неожиданная мысль какой-то компенсации, будто бы Мони что-то от него получил, что, а теперь должен расплатиться за это, но так как никакого уговора между ними не было, отсутствовали и гарантии компенсации. Никита был уверен, что Монет точно знает, что он получил от Никиты и что, в свою очередь, теоретически должен получить от него Никита. Но захочет ли он выполнять свою часть несуществующего уговора? Мони, тем временем закончил чтение, снял очки, внимательно уставился на Никиту, едва заметно шевеля губами, то ли он читал молитву, то ли вслух размышлял над сюжетом рассказа, Никита вспомнил, что сам-то он не дочитал ремонт до конца, а потому вряд ли сможет обсудить его с Моней предметно. А еще у него не было уверенности, что Моня его видит. Моня как будто смотрел сквозь Никиту, как сквозь калейдоскоп, и в данный момент изучал складывающиеся в зеркальном трехграннике узоры. «Лон же!» — вдруг произнес Моня, сложил страницы в конверт, вернул его Никите. «Лонжа», — удивился Никита, он не знал такого слова, — «это гибкий канат, такая специальная резиновая веревка, страхующая воздушных гимнастов». «Что же там вытворял с несчастной маляршей Алярен?» — ужаснулся Никита. «Почему я не дочитал до конца?» «А еще так назывался иллюстрированный цирковой журнал, выходил в годы НЭПа, я там работал», — пояснил Моня, по-прежнему вглядываясь в прекрасные калейдоскопные дали. «Вы спросили, что навело меня на мысли о будущем?» — решил отвлечь Монию от калейдоскопа Никита. «Позвольте узнать, что навело вас на мысли, а о... как ее? Лонже. «Знаешь, за что меня в сорок м исключили из партии и выслали на три года в Джисказган?» — снова перешел с Никитой на «ты» Моня. «Когда он со мной на «ты» подумал, Никита, ему интересно, когда на «вы» скучно. «За то, что вы еврей?» — Никите не хотелось делиться с Моней тем, что он узнал от своего начальника. «Пусть думает, что я дебил». Никите было все равно, он вдруг вспомнил, что Гриша Коневский, просидевший два года в теплой финчасти, ушел на дембель старшим сержантом в новенькой офицерской шинели, а Никита, тянувший, когда офицеры запивали газету, участвовавший в двух учениях по отражению нападения противника на северные рубежи Родины, чуть не замерзший в БМП, когда они, возвращаясь из бани, попали в пургу и сблудились в тундре всего лишь ефрейтором. И шинелишка у него была так себе, хоть и с начесом, Пока Никита был в части, этот начес имел для него смысл, иначе он бы им не занимался. А как только выбрался из самолета в Домодедове, он даже с каким-то отстраненным изумлением, вроде и не сам, драл шинель массажной щеткой для волос, осознал, чьи нелепого начеса изумился степени собственной деградации. «Это, конечно, было отягчающим обстоятельством», — согласился Моня, «но тогда сажали не обязательно по национальному признаку». «Я написал статью в огонек, хорошую такую душевную статью про цирк, про дрессировщиц, воздушных гимнасток». Мони мечтательно задрал голову вверх, будто там под невидимым куполом воздушная гимнастка выделывала кульбиты в серебристом рыбьем купальнике. «Но какой-то идиот в редакции придумал заголовок «Сталинский цирк зажигает огни». «Ну и что?» спросил Никита. Сталин давал накануне интервью американскому информационному агентству, его спросили про нашу атомную бомбу. Он ответил как-то хитро. Черчилль назвал его ответ цирком, а в день выхода огонька на полигоне как раз провели секретные испытания. Сталин любил читать огонек, даже вырезал из него цветные картинки. Он позвонил редактору, спросил, «Зачем вы выдаете врагам СССР государственные тайны?» — У того сразу инфаркт, ну и закрутилось. — Не повезло, — сказал Никита. — Но при чем здесь лонже? Эротика, — ответил Мони, это и есть лонже. Так общество страхует себя от надвигающегося сумасшествия. У этого автора забыл его фамилию Большое Будущее, если его не посадят, — уточнил Никита. — Никто его не посадит, — поморщился Моня. — Я очень рад, что ты дал мне прочитать рассказ. Теперь я точно знаю, что всему этому маразму конец. Только вот сроки, сроки пригладила дуванчиковый пух на голове. «Двадцать, тридцать лет? О чем вы?» Никите показалось, что Моня сошел с ума. «О сталинском советском цирке», погладил себя по щекам, как будто он только что побрился и воспользовался освежающим лосьоном Моня. «Пора, пора ему гасить огни. Ты приходил сюда за будущим, так получи. СССР ждет ремонт в духе этого, как его». «Алялина», — подсказал Никита. «Да, алялина». Ухмыльнулся Мони, не оставляя в покое свое лицо. Теперь он зачем-то прошелся пальцами по губам, что-то прощупывая. «Не все же ему рвать пасть на курской дуге?» «Допустим, этого или эту Энн Геллер не посадит», — сказал Никита, ощущая неприятное покалывание в колене и какой-то дискомфорт в нижней части тела. «То ли ему было неудобно сидеть в кресле, то ли хотелось в туалет по малой нужде, причем как-то неконкретно, но противно. Так ведь и не напечатают». «Вы же не скажете на редколлегии, что это замечательная проза?» «Почему?» – спросил Моня. «Могу сказать. Спишут на старческий маразм, подумают, совсем охренел старик, вспомнит Фрейда. Ты прав, рассказик не напечатают, но прочитают его в редакции все в один день, если ты пустишь по рукам, начиная от тети на вахте, заканчивая главным редактором. Разве это не потрясающий успех автора? Ты ведь знаешь, с какой скоростью читаются в редакциях рукописи, хорошо, если отвечают через год». «Вы действительно считаете это хорошей прозой?» Медленно делая паузу после каждого слова, спросил Никита. «Как тебе сказать?» — насупился, видимо, недовольный его тоном Моня. «Это проза нового времени. Она, может, нам не нравиться, потому что мы живем в уходящем времени, которое, правда, себе в этом не признается. Ты посмотри на меня, на наших вождей. Разве мы хотим уходить?» «Нет, мы хотим жить и править. Они страной, я отделом науки». «Но отменить конец невозможно». «Подсрочить – да, отменить – нет, в жизни ведь как? Какое время такая литература? В новом времени писать о том, что мир сошел с ума и движется к катастрофе, будет все равно, что писать ни о чем. Писать, что жизнь не имеет смысла, вопрошать, как Бог все это терпит, поднимать людей на бой, кровавый, святой и правый, будет все равно, что писать о том, что тебя самого нет. Кому это интересно? А вот Алялин есть, девчонка – есть». «Огурец есть. Они будут всегда. Они непобедимы. Я советую тебе подружиться с этим автором. Съездив в Таллин, хочешь, дам командировку по отделу науки, подумай, как ему помочь. Это тебе зачтется». Бред. Никита попытался подняться из кресла, но боль в колене, откуда она взялась, не позволила. «Все люди разные. Такая проза не может нравиться всем». «Это точно», — с непонятной радостью согласился Моня. «Люди разные». Они делятся по многим признакам. Например, в цирке есть лавиторы и антиподы. Антипод – это тот, кто лежит на спине и держит ногами лестницу, на которую забираются акробаты. Лавиторы внизу ловят кувыркающихся, спрыгивающих с лестницы акробатов. Антипод должен быть тяжелым и сильным, как бык, а лавитор гибким и легким, как кот. Сталин вывел специальную породу антиподов, чтобы они хрипя держали лестницу, по которой народ взбирается к счастью. И они держали, пока он был жив. Ну, а постепенно их ликвидировали как класс, остались лавиторы. Они ничего держать не будут. Ловить, что валится им в руки. дожрать да, сметану. Да. И читать усмехнулся Моня. Они будут про то, как Алялин сует девчонки огурец, а не про то, как страдает народ или весело подмигнул Никите. Тоскует интеллигентный паренек, который хочет и рыбку съесть, и... «Не понял», — сказал Никита, хотя еще как понял. «Сладко жить при советской власти», — охотно объяснил Моня, — «чтобы все его любили и читали, а он бы при этом писал, какая это власть нехорошая, как она мешает людям полноценно жить, а творцам творить». «А разве», — поинтересовался Никита, Геллер хочет чего-то другого?» «Плевать, что хочет Гейлер», — неожиданно возвысил голос Моня. И он, и ты, и все прочие сможете писать что угодно, потому что литература рано или поздно будет отделена от государства. Церковь, я думаю, будет присоединена, а литература отделена, чтобы не путалась под ногами. Никому не будет ни малейшего дела до ваших писаний. Это сейчас вы в заповеднике, где на каждом шагу кормушки, а потом всех вас, кстати, вместе с читателями выгонят в лес. Там-то, в первозданном лесу, и узнаете, что народу плевать на Толстого с Достоевским. «А вот на Алялина девчонку и огурец?» «Нет!» Точно он сумасшедший испуганно подумал Никита. «Синильный старец. Так, кажется, их раньше называли. Господи, что я здесь делаю? Зачем трачу время? Почему у меня болит колено, и я не могу понять, хочу или не хочу в сортир?» «Люди делятся не только на антиподов и лавитров», — сказал Никита. Он хотел добавить, что люди еще делятся на нормальных и выживших из ума, но Моня его перебил. «Люди делятся на что угодно и как угодно», — почти что закричал он. «Да вот хотя бы по экклезиасту, надеюсь, ты читал Библию. Одни считают, что все суета-сует, надо жить, как живется, мир не изменить, а другие нет. Еще как изменить, любой ценой? Что это? Мудрый пессимизм против протестного отчаяния? Кто кого? А вот и нет», — понизил голос и как-то сразу погрустнел Моня. «Никто никого, они как две стороны одной монеты, орел и решка». Одним хочется, чтобы монета спокойно лежала, другим, чтобы сначала встала на ребро, покрутилась и перевернулась. Потом она, конечно, опять встанет на ребро, перевернется на другую сторону. Но этим уже будут заниматься другие люди, причем с невообразимой энергией, потому что будут думать, что они ее переворачивают впервые и навсегда. Хотя, — покрутил в воздухе пальцами Моня, — может, у них нет стопроцентной уверенности, что навсегда, иначе бы они не торопились называть своими именами «города». Не писали бетонными буквами по крышам «Коммунизм неизбежен». «Кто сейчас помнит про городок Троцк?» «Про Ленинград будут помнить, конечно, дольше, но исключительно из-за этой бессмысленной блокады. Просчитать время, определить оптимальную жизненную стратегию, подготовиться к переменам человеку не дано», — вздохнул Мони. «Нет, не дано». «Почему?» «Вам же дано», — решил польстить безумному старцу Никита. «Почему не дано?» — словно не расслышал вторую часть предложения Моне. «Слишком коротка человеческая жизнь, слишком много в ней эмоций, переживаний, проблем. Человек живет здесь и сейчас. Если мужу изменила жена, он будет думать об этом, а не о том, что через 20 лет завод, на котором он работает, достанется какому-нибудь проходимцу, а по телевизору будут показывать одни убийства и голые задницы». «Ты правильно сказал, что все люди разные», — продолжил Моня. «Кто любит арбуз, а кто свиной хрящик?» «Только вот», — поморщился, — «не понимаю, что хорошего в свином хрящике. По-моему, это абсолютная мерзость. Кто-то живет исключительно текущим, сиюминутным, житейским, не отделяя физиологию от души, таких, кстати, большинство. Они производители материальных ценностей, основные налогоплательщики и защитники Родины» и, соответственно, самые убогие, обдуриваемые и обираемые жильцы человечьего без России и Латвии, как писал Маяковский, общежитие. На них все держится, но их постоянно разоряют, каждые 10-15 лет делают нищими, чтобы они начинали с нуля. Это закон любой экономической системы, такой же необъяснимый, как законы Менделя о наследственности. Другие анализируют то, что болтается на поверхности, Что не спрятать, и что, следовательно, разрешается анализировать журналисты, пропагандисты, идеологические начальники, языкастые управленцы средней руки. Эти знают про неизбежность перемен, но не ведают сроков, а потому постоянно то забегают вперед, то отстают, одним словом, развлекают народ и власть. Они трусливые и не самостоятельны, как овцы. Им нужен пастух или рычащий волкодав, который погонит их куда надо. Обычно это делает власть, но если она хочет самоустраниться или сменить обличие, то отпускает вожжи, и все летит к чертям. Третье, сил ума, их меньшинство или приобщенности к управлению государством, то есть к государственным тайнам, к нашим старцам это уже не относится, понимают глубинные причины тех или иных событий, колебаний мировых цен, курсов валют, войн, революций, необъяснимых смертей и внезапных отставок. Это серьезные господа и товарищи. Можно сказать, они управляют миром, но не до конца. Конечный итог всегда вне их расчета. И, наконец, есть еще люди, их единицы. Они прячутся где-то в пещерах, труднодоступных монастырях, на необитаемых островах. Это те, кто прозревает промысел Божий. Они точно знают, что будет, если, конечно, уточнил Моня, «Господь по ходу дела не корректирует свой промысел, а такое возможно, очень даже возможно», задумчиво произнес после паузы. «Поэтому они молчат, как камни, и никак не афишируют свое присутствие в нашем грешном мире». «То есть мир, наша жизнь, слоеный пирог?» — спросил Никита. «Каждый жрет свой кусок?» «Скорее, невообразимый ком, в котором слиплись жизни и судьбы всех этих разных людей». Те, кто наверху, не хотят ничего знать про тех, кто внизу. Они, как правило, их ненавидят и считают уродами за то, что те позволяют себя обирать и верят в то, что говорят по радио и показывают по телевизору. На пути всех людей, независимо от того, кто любит арбуз, а кто свиной хрящик, кто стоит у Мартена, а кто плывет на собственной яхте по теплому морю, сходится в момент неотвратимой смерти, а ее никому, никому с каким-то мрачным удовлетворением, повторил Моня, не избежать. И это, важно поднял вверх кривой артритный, похожий на корень имбиря палец, делает наш мир единым и неделимым, делает его творением Божьим. Каждому жизнь и каждому смерть, это и есть высшая божественная справедливость. Так какого ж хэ вы, мы, Моня замолчал, втянул голову в плечи, словно нашкодивший ученик, ожидающий от учителя заслуженного подзатыльника. Но обошлось. Никите, наконец, удалось встать с кресла. «Я буду работать в редакции», — спросил он, удивившись своему голосу, неуверенному, скрипучему и как будто просящему. «Будешь, будешь», — как-то равнодушно успокоил Моня. «На это даже никак не повлияет, женишься ты или нет на нашей красавице Оленьке Цирильзон». «Все-таки Цирильзон», — вздохнул Никита. О женитьбе у нас речи не было, честно признался он. «Дело молодое, житейское», — пожал плечами Мони. «Она все равно уедет в Израиль, с тобой или без тебя». «Зачем ей я в Израиле?» — удивился Никита. «Не знаю», — сказал Моня. «Женщины сами решают, что им надо, зачастую вне всякой логики. После того, как разрешили выезд в Израиль начали выходить газеты и журналы на русском, может, Оля присмотрела тебе «Местечко»?» Ты бы работала, а она занималась домом, как это делают все еврейские женщины. «Я пойду», — тяжело шагнул к двери Никитак к ногам, как будто были привязаны гири, и по-прежнему вязко хотелось в туалет. «До понедельника», — улыбнулся почему-то, испуганно прикрыв рот рукой Моня.